Судьба студента. Продвижение по Азерию шло своим чередом, однако в одном из дворов произошел эксцесс. Вооруженное сопротивление и группа зачистки понесла потери. Получилось это как-то нелепо. В доме был, вернее, отлеживался кто-то из подранков, причем не из Аршанских, а из Гришкиных отрядовцев. Ему повезло удряться при горке, получив только пару не то пуль, не то картичен в левое плечо. И добравшись до Азерия, он, конечно же, и пришел в тот дом, где вместе с тремя товарищами и квартировал. Теперь товарищи остались там, на пригорке, возле церкви. И в каком качестве, двухсотыми или трехсотыми, он не знал. Сейчас, перевязавшись как мог, отдохнув за ночь, он как раз раздумывал, что делать. Или, если, как вчера оказалось, случился полный разгром, линять в одиночку обратно, домой, в Никоновку, либо обождать. А вот он не один тут такой. И Гришка, или Макс, или кто из основных станет собирать отряд обратно, и можно будет действовать организованно. На это он больше всего рассчитывал. Переться в одиночку пешком раненым в Никоновку – еще то удовольствие. Можно тупо не дойти. В отряде ты охотник, а одинокий ты дичь. Причем хоть для кого. Словом, он выжидал. Ну и дождался. Дождался зачистки. Когда этот броневик стал перед домом, и монотонный голос уже привычно оповестил о «выйти», «сложить оружие», Расследовать конторе для разбирательств и все такое, он в панике запретил выходить из дома кому-то ни было. Толстуха хозяйка, вернее, бывшая толстуха, а сейчас просто безобразная тетка с висящими брылями вместо щека и с пустым кожистым мешком на шее, на месте бывших двух подбородков, пронзительно запричитала, что из-за него их всех убьют, вой подхватили ее дочка и бабка, что-то замямлил слезыливым голосом ее муженек, но он приказал им заткнуться. Он был в панике и больше всего желал, чтобы эта напасть куда-нибудь сгинула. Он был в курсе, что гришка в союзе с местными планировал сотворить с защитниками пригорка и потому как не сомневался, что и те, внезапно победив, ответят тем же. Словом, ничего хорошего он не ждал. Очередь по стенам, летящая штукатурка и свист пуль лишь укрепили его в убеждении, что все приплыли. И он, впав в ступор, не отреагировал и на обещание забросать дом гранатами и на отсчет времени. Просто забился в угол и, выставив перед собой калашников, злобным шепотом сообщил хозяевам, что порешит всех, если они дернутся. Куда и как он предупреждал их не дергаться, он не уточнял. В общем, потеряв терпение, Вовчик, посоветовавшись с Владимиром, решил применить крайние меры, в частности, чтобы и другим было неповадно. Но в последнюю минуту от выстрела с подствольника по окнам все же воздержался, из-за явно видных мечущихся за стеклами, но тем не менее не выходящих гражданских среди которых была и девчонка, ребенок стало быть. Ну и пусть не ребенок, подросток. Тем не менее устраивать им всем тут аутодафе было как-то чрезмерно. Черт узнает, почему они не уходят. И он дал команду провести зачистку. На этот раз впервые за пройденный уже маршрут явно не пустого дома. Несмотря на то, что очередь зачищать была первой тройки, на зачистку двинулась тройка под руководством Белки Элеоноры только не на шутку взволновался и, наплевав на расклад, даже двинулся в дом с пулеметом наперевес, решив для себя, что второй раз терять подругу он ни в коем случае не собирается, и пусть там кто-нибудь хоть шелохнется, порешит всех, благо в пулемет только что заправил свежую ленту-двухсотку. Я не успел. Как только группа зачистки ворвалась в дверь, предварительно отстрелив очередью запертый изнутри замок, кто-то, находящийся внутри, тоже начал стрелять. Нет, перестрелки не получилось. Ворвавшаяся в дверь троица устроила такой подавляющий массированный огонь, что снаружи казалось, что внутри непрерывно жгут боеприпасы не меньше десятка стволов. Всполшившийся Вовчик отправил на подмогу весь свой спецрезерв в составе крысы и бабаха, как наиболее умелых бойцов, и сам было собрался выбраться из Кунга, но покинувший кабину слона Владимир крикнул ему, чтобы он оставался на месте, а он сам проконтролирует ситуацию. С удобным, разворотливым для боя в тесноте АКСУ милицейской Ксюхой он также скрылся в доме. Стрельба, как началась, так же внезапно и кончилась. Вовчику оставалось мучительно ждать результата. Густая, пороховая и известковая пыль, катающаяся под ногами гильзы. В большой комнате дома, возле сплошь пулями беленой и известкой печи, на полу распростался чужой боец, американский камуфляж «Марпат», Левая рука, плечо перебинтована, ранено, видимо, вчера. Валяющийся рядом автомат не оставлял сомнений в том, что он, собственно, и был зачинщиком перестрелки. Китель на груди представлял собой настоящее кровавое месиво. В него явно лупили из нескольких стволов и не по нескольку пуль. Да еще череп перечеркнут очередью из пулемета. Смотреть на то, что осталось при этом от головы, было крайне неприятно, и Владимир сразу перевел взгляд, чтобы определиться со своими. Увы... Напротив убитого на полу распростерся Никита Матюшкин, тот самый бывший студент, которого приставили к нему сторожить еще в арсенале, и который вынужденно присоединился к их маленькой армии после того, как с гарнизоном арсенала было, в общем, покончено. Надо же. Судьба сохранила его тогда в Мувске, он проследовал с ними до самого пригорка, и там успешно принимал участие в битве, и вот сейчас, получив очередь в грудь, явно отходил. Владимир присел возле него, взял за руку, пощупал пульс. Матюшкин в последний раз дернулся, скребанул каблуками по доскам пола и вытянулся, замерев. Вот так вот. Владимир привел взгляд на Толика, державшего под прицелом пулемета, сжавшаяся в углу, скулящее и стонущая от ужаса семейства. Потом на дверь в другую комнату оттуда появилась Элеонора и страховавшая, видимо, ее Мишон. «Никого больше», сообщила Элеонора на его не мой вопрос. Владимир поднялся. «Ну как же так?» «А вот так». Сетренка что-то не выглядела сильно убитой горем или хотя бы огорченной. Хотя ведь с Матюшкиным они проделали весь путь из Мувска до Озерия и были по сути одной командой. Сунулся вот. Как так сунулся? Первый в рост под пули. Почему вы не... Почему, почему? Сетренка сосредоточенно меняла магазин в автомате, не поднимая глаз, и что-то у него не ладилось. Дурак, потому что. Лес куда не просили, вот и подставился владимир перевел взгляд на мишон та смотрела в сторону на засиженную мухами фоторамку с множеством выцветших снимков на стене еще раз на матюшкина не, ладно не ушел студент от своей судьбы поднялся взял с пола его автомат белка наконец справилась с магазина автомата похватила на плечо и автомат убитого отрядовца принялась его тщательно осматривать мишон все разглядывал фото на стене <связывая> тихонько подвалаа тетка в углу что это делается-то? Опять покойники-то в доме! А? Опять убийство-то!» «Рот закрыла, мразота!» — скомандовала ей Элеонора, выразительно показывая ей автомат. «Разнылась тут!» И Владимир вновь поразился произошедшей с сестренкой за время, пока они не виделись в перемене. Раньше такие выражения в ее устах были бы невозможны. «Да, покатала жизнь Эльку!» — злобно сказал ей Толик. — Ежели ты еще раз первая, куда сунешься, я, честное слово, возьму ремень и отвожу тебя по заднице. — А Толик, дорогой! Театрально изображая полный восторг, воскликнула Леонор. — Ремнем до да по заднице! — Прекрасно! Только давай договоримся, все это ты проделаешь со мной наедине. Я прям вся в предвкушении. А еще какие фантазии тебя посещали во время нашей разлуки! Мишон хмыкнула и, наконец, перевела взгляд с рамки на стене на Толика. А тот, когда до него дошла суть подачи, в свою очередь тоже оскалялся в ухмылке, что, в общем-то, было как-то неуместно над двумя только что исполненными свеженькими трупами. Впрочем, кто им был бывший студент Илья Матюшкин? Никто и звать его, он его не знал как, а трупов за последние сутки они насмотрелись достаточно. Да и судя по этому Элькиному парню, зрелищем свежего трупа, пусть даже и с разнесенной на осколки головой, его было отнюдь не смутить. М да видал бы папа дочкин выбор». «Ну ладно, что? Как уж сложилось. Выходим и продолжили», — определился Владимир. «Ну, смотрите, чтобы такая ерунда была в последний раз». «Хорошенькая ерунда», — хмыкнула Мишон, наклоняясь, чтобы снять со студента и разгрузку с магазинами, и кобруру с пистолетом. «Я имею в виду, что вот так-то вот подставляться», — поправился Владимир. «Элеонора, позор! Лика! Я не знаю, как и чему вас учил Вовчик, но я был лучшего мнения о ваших тактиках боевых способностях. Так подставиться, причем одному и раненному». «Это же не мы подставились, а вот он!» – буркнул Мишон, вскидывая снятую разгрузку на плечо. «Не влияет! Вы действовали группой и должны были страховать друг друга!» – оборвал оправдание Владимир. «А у нас, вернее, у вас, потери! И ты, Элька, сама предложила Матюшкина в вашу тройку, настояла даже!» Элеонора, сделанная виноватым видом, уставилась в пол. «Я же не знал, что он такой лох!» «Вот я с тобой поговорю потом еще на эту тему!» – злился Владимир на ее оговорки. Короче, теперь ваша тройка, вернее, теперь уже ваша двойка, только в прикрытии. Работает только Катя, Верочка и как ее? Да, Адель. Вот это правильно, одобрил Толик. У она все ныло, тетка в углу. Слышь, обратилась к ней Мишон, у тебя же Мэгги жила? Та мелко закивала. Осталось от нее что? Ну там вещи, чемодан, саквояж у нее еще был. Так ведь, Борис Андреевич, все забрали? Заголосила бывшая толстуха, соображая про себя, что надо теперь, как уйдут, вещи из Мэггиного чемодана хорошенько перепрятать. А вещи там были красивые, безумно дорогие, наверное. Одни кружевные бюстгальтеры и стринги чего стоят. Жаль, что не ее размер. Ну, может, дочке на потом или, скажем, обменять на что? Ясно. Мишон вышел. Вслед за ней потянулись остальные. Владимир, задержавшись, дал инструкции тетке ее семейству. Тела вынести в сене, потом заберем. Все тут по-быстрому прибрать и шуровать в конторе, где будет общий сбор инструкций, как жить дальше. «Да как мы их вынесем-то?» — вновь заныла тетка, тряся кожаным мешком под подбородком. «Они же тяжелые-то! Я больная, дочка маленькая, бабушка старенькая, а муж мой, надорвавшись и обморозившись на земляных работах та. кашляет-то!» та. рот закрыла?» Командовал ей Владимир, вполне уже научившись вести диалог с подобными типами людей. Как хотите, так и вынесете. А насчет земляных работ, то есть помощи гришки, покойному ныне, кстати, там на собрании поговорим и дадим оценку. Тетка сразу заткнулась и закивала. Владимир вышел. Через минуту, когда он, устроившись вновь за рулем, через переговорную трубу поведал вовчику о происшествии, отряд зачистки двинулся дальше.